20. После полуденный чай по субботам не считался официальным мероприятием. Миссис Пилбин накрывала стол в студенческой гостиной в задней части главного здания для тех, кто сообщал, что придёт. Присутствующих было, как правило, немного, особенно если где-то рядом проходил стоящий футбольный матч. В три часа м Рафаэль Арбитнот, Генри Блоксом и Стивен Морби бездельничали в гостиной миссис Пилбин между главной кухней и коридором, ведущим в Южную галерею. Из того же самого коридора крутые ступеньки вели в подвал. Студентам на эту кухню с четырёхконфорочной плитой фирмы Ага, блестящими стальными столешницами и современным оборудованием вход был заказан. В небольшой соседней гостиной с единственной газовой плитой и квадратным деревянным столом миссис Пилбин часто пекла булочки с кексами и готовила чай. это по-домашнему уютная комната, казалась слегка потрёпанной по сравнению с хирургически стерильной лаконичной кухней. В ней ещё стоял настоящий камин с украшенным железным дымоходом, и хотя раскалённые угли были искусственными, Отопилось всё газом, он служил своеобразным центром комнаты и приносил умиротворение. Эта гостиная была территорией миссис Пилбим. На каминной полке расположились кое-какие её личные сокровища, большую часть которых привезли с каникул бывшие студенты. Расписной чайничек, кружки и кувшинчики разных мастей — Любимые фарфоровые собачки и даже маленькая, ярко разодетая кукла, чьи тоненькие ножки свисали с каминной полки. У миссис Пилбим было три сына, которых сейчас разбросало по свету, и Эмма подозревала, что не только студенты с радостью отдыхали здесь от мужского аскетизма своего еженедельного распорядка, но и хозяйке нравились эти еженедельные встречи с молодёжью. Как и их... Эмма успокаивала материнская забота миссис Пилбин, лишённая всяческого сюсюканье. Девушку интересовало, одобряет ли отец Себастин её участие в этих неофициальных посиделках. Она не сомневалась, что он был в курсе. Немногое из происходящего в колледже могло ускользнуть от его взора. В тот день пришли только три студента — Питер Бакхёрст всё ещё поправлялся после инфекционного мононуклеоза и отдыхал у себя в комнате. Эмма свернулась в подушках плетёного кресла справа от камина, Арфаэль вытянул свои длинные ноги в кресле напротив. На одном конце стола Генри разложил несколько страниц субботнего выпуска «Таймс», а на другом миссис Пилгем учила Стивена готовить. Его мать, уроженка Северной Англии, Воспитав его в безукоризненно чистом таунхаусе, верила, что от сыновей не следует ждать помощи по хозяйству. В это же верила и её мать, и мать её матери. Но Стивен ещё в Оксфорде обручился с девушкой, блестящим молодым генетиком, взгляды которой на жизнь предполагали больше равноправия и меньше желания подстраиваться. В тот день он при поддержке миссис Пилбим и под редкие критические замечания приятелей бился над выпечкой, в настоящий момент растирая смесь свиного сала и сливочного масла с мукой. «Да не так, мистер Стивен!» — протестовала миссис Пилбим. «Не так. Помягче давите пальцами. Поднимите руки и дайте всей массе просочиться в миску. Тогда она насытится воздухом». «Я чувствую себя каким-то болваном». «Да ты и выглядишь соответственно», — вставил Генри. «Если бы твоя Элисон увидела тебя, она сильно засомневалась бы, что ты способен произвести на свет двух великолепных детишек, которых вы явно планируете». «Нет, не засомневалась бы», — сказал Стивен и расплылся в счастливой улыбке, явно что-то вспомнив. «Все равно цвет какой-то странный». Почему просто не сбегать в супермаркет? Там продают замечательную замороженную выпечку. Мистер Генри, с домашней выпечкой ничто не сравнится. А ну-ка, не мешайте ему. Так, вот уже почти похоже. Начинайте добавлять холодной воды. Э, нет, кувшин даже не трогайте, доливать нужно небольшими порциями за раз. Когда я жил на съемной квартире в Оксфорде, начал Стивен, У меня был такой классный рецепт для запечённой курицы. Берёшь в супермаркете куски курицы и добавляешь банку грибного супа. Ну или томатного. Ну, короче, любого супа. Без разницы. Всё равно получится вкусно. Посмотрите, миссис Пилбим. Вот так нормально?» Миссис Пилбим заглянула в миску, где тесто наконец-то сформировалось в блестящий комок. «Курицу мы будем запекать на следующей неделе». «Да, кажется, вышло неплохо. Теперь завернём его в пищевую плёнку и поставим в холодильник, пусть полежит». «Ты зачем ему лежать? Ведь устал-то я. Отец всегда такого грязноватого цвета». «А где, интересно, наш следак?» — встрепенулся Рафаэль. Ему ответил Генри, не отрываясь от чтения газеты. «Его не будет, наверное, до ужина. Я видел, как он уехал сразу после завтрака». И, должен сказать, даже вздохнул посвободнее. Его присутствие в колледже как-то напрягает. «Что он надеется обнаружить?» — спросил Стивен. «Возобновить дело он не может». «Или может? Разве проводят повторное расследование, если тело уже кремировали?» «Как мне представляется, если и проводят, то с огромными сложностями», — сказал Генри, подняв глаза. «А ты спросил у Делглиша, он точно знает». И он снова погрузился в «Таймс». Стивен подошёл к раковине, чтобы смыть с рук муку. «Мне немного не по себе из-за Рональда», — сказал он. «Ведь мы о нём не сильно заботились». «Заботились? А должны были? У нас здесь не ясли». Тут Рафаэль завыл педантичным голосом. «Арбит, ну от познакомься, это юные Трифс, взвы будете жить в одной комнате. Присматривай за ним, ладно?» «Введи его в курс дела». «Наверное, Рональд и правда считал, что вернулся обратно в школу. А то с чего бы эта дурацкая привычка на всё клеить ярлычки? Ярлычки с именем на одежде, стикеры на вещах. а что, думал, мы у него воровать собираемся?» «Любая внезапная смерть, — сказал Генри, — влечёт за собой вполне предсказуемые эмоции. Шок, печаль, злость, чувство вины — «Шок мы уже прошли, печаль особо не ощущаем, а для злости нет причин. Остаётся вина. Наши следующие исповеди, видимо, будут отличаться скучным единообразием. Отец Бидинг устанет слушать про Рональда Тривза». разве вы исповедуетесь не священником колледжа?» — спросила заинтригованная Эмма. «Бог мой, нет!» — засмеялся Генри. «У нас тут, конечно, близкие отношения, но не до такой степени». «Два раза в семестре из Фрамлингэма приезжает священник». Он как раз закончил читать свою газету и теперь аккуратно ее сворачивал. «Да, кстати, о Рональде. Я говорил, что видел его в пятницу вечером». «Нет, не говорил», — сказал Рафаэль. «А где видел?» «Он выходил из свинарника. И штан там делал. А я откуда знаю? Наверное, чесал хрюшком спинки. На самом деле я решил, что он расстроен». А на минуту мне даже показалось, что он плакал. Думаю, Рональд меня не заметил. Он, спотыкаясь, прошёл мимо и направился к мысу. «А ты говорил об этом полиции?» «Ничего я никому не говорил. Всё, о чём меня спросили полицейские, проявляя, на мой взгляд, абсолютное отсутствие такта, считал ли я, что у Рональда были причины покончить жизнь самоубийством?» но вышел он из свинарника накануне ночью. Ну, но даже если в расстроенном состоянии. это явно не повод совать голову под глыбу песка весом в тонну. Я не уверен в том, что увидел. Он почти коснулся меня, но было темно. Может, я все себе придумал? Эрик, по-видимому, тоже ничего не сказал, иначе это вскрылось бы в ходе расследования». Позже, в тот же вечер, рональдо видел мистер Грегори, который сказал, что на уроке греческого всё прошло нормально. «Это всё равно странно», — сказал Стивен. «Нет такого ощущения». «Оглядываясь назад, соглашусь. Не могу выкинуть это из головы. Рональд вечно где-то околачивался. Иногда кажется, что он физически больше присутствует сейчас, чем когда был живым». Повисла тишина. Эмма не принимала участия в разговоре. Она бросила взгляд на Генри и пожалела не в первый раз, что абсолютно не в состоянии его раскусить. Она припомнила один разговор с Рафаэлем, который состоялся, когда Генри поступил в колледж. «Генри ставит меня в тупик. А тебя?» «Вы все ставите меня в тупик», — сказала она. «Отлично. Мы и не хотим, чтобы нас читали, как открытую книгу». К тому же ты тоже наставишь тупик. Но Генри? Что он вообще здесь забыл? Наверное, то же, что и ты. Если б я зарабатывал по полмиллиона чистыми каждый год и понимал, что на Рождество за хорошее поведение мне отсыплют ещё миллион сверху, сомневаюсь, что захотел бы всё бросить ради 17 тысяч в год, да и то, если повезёт. Да и приличный дом получить нереально. Всё уже распродали семейкам Яппи, которым по вкусу викторианская архитектура. А нам достанется лишь жуткая постройка с соседями за стеной и парковочным местом для старенькой фиесты. Помнишь тот неприятный отрывок из Евангелия от Луки, когда состоятельный юноша отворачивается, опечалившись, потому что богат? Так вот, я прям вижу в нём себя. Но, к счастью, я беден и рождён не в браке. «Как ты думаешь, Бог специально постарался, чтобы мы никогда не встречались с искушениями, с которыми, как он отлично знает, мы не в состоянии бороться?» «История XX века вряд ли может подтвердить этот тезис», — заметила тогда Эмма. «Надо бы подкинуть идею отцу Себастину. Предложу доработать её и сделать проповедь. Хотя если пораскинуть хорошенько мозгами, может, и не стоит». Голос Рафаэля вернул её в настоящее. «А ведь Рональд занудничал на твоём курсе, помнишь?» — спросил он. «Так тщательно готовился, чтобы задавать умные вопросы. Всё время усердно что-то строчил. Наверное, записывал полезные отрывки для будущих проповедей. Ничто так не возвышает посредственное, до да незабываемого, как вкрапление стихов, особенно если паство и не догадывается, что это всего лишь цитаты». «Я иногда задавалась вопросом, зачем он ходит на мои занятия», — признала семма «Семинары ведь по желанию». Рафаэль хрипло рассмеялся, наполовину иронично, наполовину радостно. Эмму это покоробило. «Да, дорогая, конечно. Только в этом месте пожелание значит не совсем то же самое, что в других местах. Скажем так, кое-какое поведение всё же приветствуется». «О, Боже! А я считала, что вы все ходите на занятия, потому что любите поэзию!» «Мы правда любим поэзию», — сказал Стивен. «Но проблема в том, что нас всего 20. Поэтому мы всегда как на ладони. Священники не могут с этим ничего поделать. Вопрос в количестве. Именно поэтому церковь считает, что цифра 60 для теологического колледжа — то, что надо. И она права». «Архидиакон дело говорил, когда сказал, что мы слишком маленькие». «Опять этот архидиакон!» — раздраженно заметил Рафаэль. «Очень нужно о нём вспоминать». «Ладно, ладно, не будем. Хотя в нём столько всего намешано, не находишь? Общеизвестно, что англиканство — это четыре разные церкви, а не одна. Но к какой конкретно он принадлежит? Он не так прост». Принимает библейское Евангелие, но вместе с тем приветствует женщин-священников. Повторяет, что нужно меняться, чтобы служить новому столетию, но самого его трудно назвать представителем либерального богословия. И не преклонен в отношении разводов и абортов. он «Будто из викторианской эпохи», — вставил Генри. «Когда приезжает архидиакон, я чувствую себя персонажем романа тролопа вот только роли распределены иначе». «Отец Себастьян должен быть архидиаконом Грантли, а Крэмптон — Слоупом». «Не, ну какой из него Слоуп?» — возродил Стивен. «Слоуп был лицемер. А архидиакона, по крайней мере, в искренности не откажешь». «Ну да, конечно, он у нас такой искренний», — сказал Рафаэль. «Гитлер был искренним, Чингисхан был искренним, все тираны искренни». В своём приходе он вовсе не тиран. — тихо сказал Стивен. — Если честно, по-моему, он хороший приходской священник. Не забывай, на прошлую Пасху я неделю там стажировался. Его любят, и любят его проповеди. Как сказал один церковный староста, он знает, во что верит, и эту веру передаёт нам. В этом приходе не найдёшь никого в скорби или нужде, кто не был бы ему благодарен. Мы видим его с худшей стороны, он сильно меняется, когда приезжает к нам. «Он преследовал коллегу священника и засадил его в тюрьму», — сказал Рафаэль. «Это вы называете проявлением христианского милосердия. Он ненавидит отца Себастина. Вот так братская любовь. И он терпеть не может это место и все, что оно символизирует. Он старается закрыть колледж святого Ансельма». Отец Себастьян старается этого не допустить. Я знаю, на что идут мои деньги. А я вот не уверен. Смерть Рональда нам сильно навредила. Церковь не может закрыть теологический колледж из-за того, что помер один из студентов. Как бы то ни было, в воскресенье после завтрака он должен уехать. Видимо, ему надо возвращаться в приход. Нам осталось выдержать только ужин и завтрак, а тебе, Рафаэль, лучше вести себя прилично». «Отец Себастин уже погрозил мне пальцем. Ладно, постараюсь обуздать свою бурную натуру». «А если сорвёшься, ты извинишься перед Архидьяконом до того, как он уедет?» «Э, «Нет», — сказал Рафаэль. «У меня такое чувство, что утром перед ним не нужно будет извиняться». Через десять минут юноши ушли пить чай в студенческую гостиную. «Мисс, вы выглядите уставшей», — сказала миссис Пилгем. «Может, выпьете вместе со мной чайку? Вы удобно устроились посидеть в тишине». «Спасибо, миссис Пилбин. С удовольствием». Миссис Пилбин накрыла журнальный столик рядом, поставила на него большую чашку чаю и булочку с маслом и джемом. «Как здорово!» — пришло на ум Эмми. «Спокойно сидеть, когда рядом есть другая женщина» слышать, как скрипит плетёное кресло, когда в нём устраивается миссис Пилбим, чувствовать аромат булочек и смотреть на синие всполохи огня. Она жалела, что разговор зашёл о Рональде Тривзе. Девушка не представляла, насколько эта смерть всё ещё необъяснимая, омрачит будущее колледжа. И ни одна она. Конечно, миссис Монро ушла из жизни мирно, её смерть была естественной, и для неё, вероятно, стала благом. Но это ещё одна тяжёлая потеря для столь узкого круга людей, и разрушительное действие смерти не может здесь не сказаться. Генри прав. Человек всегда чувствует вину. Она жалела, что не так сильно заботилась о Рональде, ведь могла бы быть подобрее и потерпеливее. Она так ясно представила себе, как он, спотыкаясь, выходит из коттеджа Сёртиса, что никак не могла избавиться от этого видения. А теперь ещё и архидиакон. Неприязнь Рафаэля к нему становилась маниакальной. Это была уже не просто неприязнь. В его голосе сквозила ненависть, эмоция, которую Эмма совсем не ожидала встретить в святом Ансельме. Она поняла, насколько сильно ей нравилось приезжать в колледж. В голову пришли знакомые слова из молитвенника. «Такой покой недостижим в миру». Но покой ускользал, стоило вообразить, как юноша открывает рот, стараясь вдохнуть воздух, а встречает лишь поток песка, несущий смерть. И колледж святого Ансельма был частью этого бренного мира. Да, преподавали здесь священники, а сами студенты ожидали рукоположения, но они всё ещё оставались людьми. Хотя колледж стоял в символическом и дерзком уединении на границе между морем и незаселённым мысом, в его замкнутых стенах под строгим контролем текла насыщенная жизнь. Благодатная почва для разнообразных эмоций. А как же Рафаэль, воспитанный без матери, выросший в этом изолированном мире с передышками на начальную и среднюю школу. Тот же мужской коллектив, те же контролируемые условия. Интересно, он на самом деле чувствовал призвание или просто платил по счетам единственно понятным для него способом? Впервые она мысленно осуждала священников. Наверняка им приходило в голову, что Рафаэлю нужно учиться где-нибудь в другом колледже. Она считала, что отец Себастин и отец Мартин наделены мудростью и добродетелью, которую вряд ли могут постичь люди, которые, как и она сама, видят в упорядоченной вере лишь правила для духовного роста, а не окончательное хранилище открывшейся истины. Но всегда возвращалась к одной и той же неудобной мысли — Священники тоже всего лишь люди. Поднимался ветер. Теперь она слышала его слабый неравномерный гул, почти неразличимый за более сильным гулом моря. «Ветер будет сильный», — сказала миссис Пилбим. «Хотя, наверное, совсем разыграется лишь к утру. Однако ночь предстоит неспокойная». Они молча пили чай, а потом миссис Пилбим сказала. «Понимаете, они неплохие ребята. Все до одного». «Да», — сказала Эмма, — «я знаю». Девушке показалось, что именно миссис Пилбим отвечает здесь за хорошее настроение.